Глава восьмая «Ты не перестаешь меня удивлять, крестник!» — воскликнул командующий Дессе, качая головой. А Верес — первый центурион в твоем легионе? Нет, я слишком стар, и мне пора уходить на покой. Вселенная сошла с ума. Доказательством этому является то, что мои легаты назначают своими старшими помощниками заклятых врагов. «Павел Петрович, прошу, не покидайте нас раньше времени!» — пошутила Брин, не менее удивленная от услышанного. «Ведь тогда вы не узнаете много новых и неординарных поступков генерала Василькова». Она вопросительно посмотрела на меня, видимо, ожидая объяснений. «Я понимаю, это выглядит как безумие, но это правда», — ответил я, пожимая плечами. «Да я не далее, как несколько часов назад назначил Атилу Вереса своим первым центурионом и уверен, что сделал правильный выбор. Но как такое вообще возможно? Это же наш непримиримый враг», — схватился за голову Польдесса. «Ты подумал о последствиях подобного назначения? И как экипажи твоего подразделения воспримут эту новость? Они же разорвут его и тебя на части, если узнают». «Когда я покидал расположение первого синего легиона, все уже знали об этом назначении и, по-моему, были очень даже довольны», — усмехнулся я, испытывая сейчас чувство некоего превосходства над своими товарищами. «А что касаемо последствий, то, думаю, вы оба их преувеличиваете». «Нет ничего необычного в том, что генералы, легаты и центурионы переходят из одного лагеря в другой. В гражданской войне это допустимо, а иногда даже приветствуется». «Тем не менее, что об этом скажет общество, князья и высшие сановники?» – развел руками Павел Петрович. «Общество. Не совсем понимаю, о чем ты», – хмыкнул я. «Для меня общество – это примерно 80 миллиардов землян, альтарианцев и коренатов, которые очень устали от бесконечных распри в государстве» и хотят лишь мира и безопасности. Что же касаемо уважаемых князей-протекторов, губернаторов, префектов и остальных, то мнение этих взорвавшихся и возомнивших себя равными императору-вельмож меня мало интересует. Они такие же подданные империи, как и все остальные, и поэтому, когда мы одержим победу в войне, вынуждены будут подчиниться. «Пока я не уверен ни в первом, ни во втором», — покачал головой Лиздеса. На данный момент у нас нет возможности победить, и уж тем более поставить на колени и привести к присяге все эти расплодившиеся по галактике аристократические кланы. Павел Петрович, вы же только что на военном совете говорили, что завтра победа нам обеспечена. Признание командующего стало для Брин Уайт настоящим ударом. Слова эти, девочка, я произнес для наших офицеров, и еще раз произнесу их в воззвании всем легионерам непосредственно перед битвой, устало ответил старик, опускаясь в кресло. К сожалению, бравурность моих речей далека от реальности. На самом деле у нашего флота минимальные шансы победить в предстоящем сражении. Поэтому-то я и задержал вас у себя для того, чтобы обсудить реальное положение вещей и наши дальнейшие действия. Я догадывался, что не все так радужно в секторе предстоящего сражения. Задумчиво произнес я, кивая и с тревогой глядя на Лиса, пытаясь угадать, что тот задумал. Но чтобы настолько плохо? Итак, ты считаешь, что завтра мы проиграем? «Я практически в этом уверен», кивнул генерал Десса. «Слишком неблагоприятный расклад сил между нами и нашими противниками. Для большинства этих стервятников, слетевшихся со всех концов империи к Сартакерте, именно мой флот является главной угрозой. Поэтому и расправиться с нами станет для них первоочередной задачей. Подумайте, для Птолемея Янга я самый опасный соперник, гораздо опаснее туранцев и каких-то там прибившихся к ним мятежников Тарика Хана. Туранцы беспокойного Усема Бадура, как политическая сила, способная управлять империей, ничего не стоит. У Салаха и остальных пока еще есть флот, но настоящей поддержки среди знати и колонистов им никогда не снискать. Без этого ценнейшего ресурса их военные силы будут таять, даже если туранцы вообще не будут вступать в военные действия. Большинство их экипажей через некоторое время просто разбежится в лагеря более сильных игроков. Что касаемо Птолемея, вот тот, кто наш настоящий и самый опасный враг. И опасен он не потому, что возглавляет невероятно многочисленный флот, а потому, что этот дворцовый интриган – самый умный из наших соперников. Пусть вас не смущает его неопытность и ошибки в управлении легионами. Птолемей с лихвой восполнит свои поражения в секторе боя, умелым управлением империей. Как бы то ни было, он первый министр государства, и многие готовы поддерживать именно его. Имея неограниченную ресурсную базу, Птолемей может сколь угодно проигрывать нам сражения за сражением, ибо после будет мгновенно восполнять свои потери за счет резервов и верфий. «К сожалению, у меня нет и четверти таких ресурсов и поддержки, как у Янга». «Это не так, господин», — воскликнула Брин, несогласная со словами командующего. «Ваш авторитет куда больше, чем у первого министра. Вы прославленный боевой генерал и легенда для всех нас». «Авторитет мой высок, прежде всего, в среде военных космо-моряков из землян», — отрицательно покачал головой старик. «И то далеко не у всех». Сейчас мы говорим не о завтрашнем сражении и не о последующих за ним битвах. Мы говорим об общем влиянии в империи. Кто пойдет за мной? Мелкие аристократы, офицерский корпус бывшей Российской империи и ветераны Анабасиса? Этого крайне мало, чтобы контролировать 100 тысяч звездных систем. Нет, к сожалению, моего личного влияния не хватит, чтобы удержать власть над Айкуменой. Ну, по крайней мере, если действовать обычными методами. Вы сказали обычными методами, уточнила Брин, заинтересовавшись. «Значит, есть и другие?» «Безусловно», — ответил генерал Десса. «Иначе вы бы меня не называли Лисом». Мы с Брин переглянулись. «Мы никогда так вас не называли, учитель. Это слишком неуважительно», — потупила взор девушка. «Ой, Ли... Ладно, на это прозвище я совсем не обижаюсь. Даже горжусь им», — махнул рукой старый генерал. «Вы только не подумайте, что когда я говорю о том, что все плохо, это значит, что я сложил руки и жду неизбежного конца». «Нет, я лишь оценил наши шансы на завтрашний день и на ближайшую перспективу. Но это совершенно не значит, что мы в итоге проиграем войну. Я всегда учил вас мыслить неординарно. Вы это знаете, и многое из моих уроков не раз применяли на практике. И сейчас мы поступим точно так же неординарно». Павел Петрович нажал на кнопку, и над столом снова вспыхнула трехмерная голографическая карта сектора пространства возле Сартакерты, на которой разными цветами... Горели, собранные вокруг планеты многотысячные флоты. Я и Брин приготовились внимательно слушать, что же нам поведает командующий. Итак, вот наши восемь легионов. Десса указал рукой на карте на скопление кораблей синего цвета. Сейчас мы находимся в так называемом Треугольнике Смерти. На одной его грани, напротив нас, стоят корабли первого министра Птолемея Янга. На другой грани – Туранцы Салаха и мятежники Тарика Хана. Завтра именно в этом треугольнике и будет происходить главное действо. Несколько в стороне от нас расположены эскадры имперских князей, которые обязательно вступят в битву, но каждый в свое время. Большинство этих частных фамильных флотов, если присмотреться, все-таки стоят ближе к походному Вагенбургу Птолемея, чем к нам, либо к Туранцам. Хотя князья и покинули лагерь первого министра, но они до сих пор не являются его открытыми врагами, и поэтому в сложившейся обстановке – считают более безопасным для себя расположиться невдалеке именно от лагеря первого министра. Толемей пока тоже не считает их своими врагами. Этому свидетельствует тот факт, что он не выставил оборонительные линии на их направлении. «Кажется, я начинаю догадываться о том, кто наш тайный союзник, упомянутый тобой на Совете», заявил я, оценивая расположение каждого из княжеских флотов. «Я считаю, что наш тайный союзник – это генерал-министр Кали с его отвергнутым четвертым «желтым легионом», уверенно сказала Брин Уайт, посмотрев на меня и Десса. «А что, разве это не так?» «Генерал-министр Кали скорее наш явный союзник, чем тайный. По крайней мере, так будут считать все остальные», ответил на это Павел Петрович Десса. «Но это не так. Кали слишком себе на уме. Более того, по моему мнению, этот человек гораздо хитрее самого Птолемии Янга. Но Седы не хватает выдержки, и к тому же у него на данный момент времени слишком малый ресурс. «Генерал Кали, конечно же, не нападет на нас с тыла, но и рассчитывать на него, как на своего союзника в сражении, я бы не стал. Александр, ты прав. Наш тайный козырь находится среди князей-протекторов. Ну и кто же этот ясновельможный мистер Икс?» «Пока я не могу вам назвать его имени, так как и у стенок отсеков могут быть уши». Десса снова уклонился от ответа. «Потерпите до завтра, вы все узнаете в свое время». «Представляю, какой хаос в секторе сможет посеять наш союзник, когда в разгор боя ударит по Птолемею сзади», — воскликнула Бринни, потирая ладоши. «С нетерпением буду ждать этого момента». «Я тоже на это рассчитываю», — кивнул командующий, улыбаясь реакции девушки. «По сути, этот неожиданный удар и есть наш главный козырь в завтрашней битве. Хотя я не считаю, что даже появление на поле боя нашего союзника сможет хоть как-то переломить ход сражения». В любом случае, ни тебе, ни Александру Ивановичу не удастся непосредственно наблюдать за данной атакой, так как вас обоих не будет в это время поблизости. Мы с Бринью Уайт напряглись. «Как я понимаю, и мой первый синий, и второй легион, который возглавляет Брин, самые боеспособные подразделения твоего флота», — произнес я. «В отличие от остальных, они полностью укомплектованы и являются лучшими по всем боевым характеристикам. Именно поэтому ваших легионов...» и не будет завтра на месте сражения, по крайней мере, в самом его начале», уверенно сказал Павел Петрович Дессе, многозначительно посмотрев на меня. «Примерно через два стандартных часа вы оба должны будете собрать их в походные колонны и начать выход из сферы лагеря». «Покинуть лагерь? Но как далеко мы должны будем отойти?» – недоуменно спросила девушка, для которой данные тактические перестановки были слишком сложны и непонятны. «Как можно дальше?» – ответил командующий чтобы полностью скрыться от радаров дальнего обнаружения всех наших противников. Но тогда надо будет отступить чуть ли не к самой дальней планете системы, недовольная таким развитием событий затараторила Брин, теряя нить повествования. Если вы нас определили в резерв, чему я не очень-то рада, так как собиралась сражаться в первых рядах, и, кстати, мне это было обещано, но если вы уж так решили, я не могу не подчиниться. Однако, находясь в этом самом резерве, как мы успеем прийти вам на помощь, если будем в это время на другом конце звездной системы. «Мы не будем выступать в качестве резерва», я ответил девушке, опережая своего командующего. «И, скорее всего, вообще не будем участвовать в сражении. Ведь так, учитель? Вы же хотите спасти нас?» Я специально назвал Павла Петровича учитель, передразнивая Брин, потому как снова почувствовал к Дессе негативные эмоции. Уже два раза за последний час это что-то новенькое, неприятное, и я не знал, как к этому относиться. «Что за ересь?» отреагировала на мои слова Брин, а потом умоляюще посмотрела на Десса. «Только не говорите мне, господин, что отсылаете нас, потому что заранее считаете битву проигранной. Пожалуйста, не делайте этого. Мы покроем себя неизгладимым позором, если бросим вас и остальные легионы умирать здесь, у стратокерты «О, молодость, молодость! Как ты восхитительно в своей наивности и благородстве!» воскликнул генерал, наигранно весело рассмеявшись. «И как бы я хотел вернуться в те годы...» когда был таким же, как вы, мои дорогие. Однако это невозможно, как и невозможно то, в чем вы меня заподозрили. Я люблю вас и, безусловно, хочу беречь от напрасной гибели, но уж точно не ценой бегства из сектора боя. Да, Сашка разгадал, вы не будете участвовать в основной фазе сражения, но только потому, что для вас у меня есть самое важное и опасное задание, от успеха которого будет зависеть судьба всего флота и моя в том числе». Брин Уайт облегченно вздохнула обрадовавшись, что ее подозрение не оправдалось. «Значит, все-таки есть какой-то хитроумный план у нашего командующего?» С надеждой в голосе воскликнула она. «Естественно, он есть», — ответил Дессе, пожимая плечами и шутливо подмигивая своей ученицы. «Мне же надо поддерживать звание первого флотоводца Империи. Не знаю, правда, насколько он хитроумный, но другого пока в наличии не имеется. Итак, оба ваших легиона как можно скорее должны будут покинуть расположение Вагенбурга». «Куда мы должны направиться?» — спросил я, пока не зная, как на это реагировать, сердиться на своего крестного или в очередной раз восхититься его флотоводческим талантом. «Абсолютно неважно, в каком направлении. Главное, как можно дальше и на самой высокой скорости», ответил на мой вопрос командующий. «Уход такого количества кораблей не останется незамеченным, и за вами по пятам отправится многочисленное сопровождение. Я не знаю, кого пошлют вслед за первым и вторым легионами наши противники». Это могут оказаться небольшие группы кораблей-разведчиков, а могут быть и целые эскадры. И Птолемей, и Туранцы, безусловно, посчитают, что ваши подразделения должны будут обойти их позиции и ударить им в тыл в самый разгар сражения. А это разве не так?» Вопросительно взглянула на командующего Брин Уайт. «Нет, не так», — отрицательно покачал головой Лиздесса. «Главная ваша задача, оторвавшись от преследователей или уничтожив их, если потребуется, — вернуться к Сартакерти и захватить планету-крепость. Ого, а это может сработать, присвистнула девушка, подумав. Все основные флоты к тому времени будут втянуты в сражение, и внутри крепости не будет достаточно сил, чтобы отбить атаку сразу двух легионов. Возможно, это у нас получится. Несколько неуверенно, но все же согласился я. Но зачем нам нужна крепость в данной ситуации? Как возможность отхода всего остального нашего флота, в случае, если сражение будет проиграно предположила девушка, вопросительно посмотрев на Павла Петровича. «Мы заведем внутрь оставшиеся корабли, и пусть Птолемей попробует нас оттуда выкурить. Первый министр со всеми своими семью-десятью тысячами кораблей будет год стоять под прозрачными стенами Сартакерты. С таким-то гарнизоном, как у нас, мы сможем держаться сколь угодно долго». «Не думаю, что это хорошая идея», засомневался я, качая головой. «Этим действием мы сами загоняем себя в ловушку». «Если мы будем заблокированы внутри сферы Сартакерты, то автоматически потеряем возможность пополнять резервы, энергию и топливо. Спустя какое-то время Птолемею Янгу даже не нужно будет штурмовать крепость. Он просто возьмет нас измором». «И здесь ты прав, Александр», — согласился со мной генерал Десса. «Сидение в крепости — это наша отложенная смерть. В этом сомнений никаких». «Тогда зачем нам вообще нужна эта планета? Не понимаю». Брин начинала нервничать, когда сознавала что сильно уступает своим собеседникам в стратегии. Девушка, конечно, безмерно уважала и любила этих двух стоящих перед ней людей, но даже им не позволялось так явно показывать свое превосходство. «Вы захватите кертул с единственной целью», — начал было объяснять ей Павел Петрович. «Мы возьмем планету-крепость для того, чтобы освободить императора Ванмина», — перебил я командующего, зная манеру Дессе все разжевывать и по нескольку раз повторять, и в данный момент не желая тратить время на подобную демагогию. «Да, освободить нашего юного императора», — подтвердил мои слова после некоторого молчания генерал Десса, которому явно был неприятен тот факт, что его перебили. «Для осуществления задуманного, когда ты, Александр, проникнешь внутрь крепости, то должен будешь сразу захватить Большой дворец и взять под свою защиту Ванмина, его мать и министров правительства. Поэтому заранее сформируй из лучших легионеров штурмовые группы, которые с нескольких направлений должны будут проникнуть во дворец». «Не отвлекайся ни на что больше. Помни, главная твоя цель – это император, причем живой император». «Насчет живого императора можно было и не говорить», – ответил я, мысленно уже выстраивая схему предстоящей операции. «Дальше. Когда Ван Мин будет у вас в руках, смотрите по обстоятельствам», – продолжал командующий. «Если в секторе сражения у моего флота будут проблемы, то я приказываю вам обоим, не вступая в бой, покинуть планету-крепость и, выйдя на открытое пространство, – совершить гиперпрыжок в направлении, откуда мы сюда прибыли». «Вы опять за свое, Павел Петрович», посерьезнела Брин, топая ногой. «Мы же уже дали понять, что не бросим вас. Как только мне на флагман придет сообщение, что император Ван Мин находится на борту ваших крейсеров, я сразу начинаю выходить из битвы», — успокоил ее Дессы. «Не беспокойтесь, ваши легионы будут рядом и в случае чего прикроют мое отступление». «Одно уточнение», — подняла руку вверх Брин, насторожившись. «Я услышала, учитель, как вы сказали, что генерал Васильков проникнет в крепость, обращаясь к нему в единственном числе. Правильно ли я поняла, что меня в этот момент рядом с ним не будет?» «Да, правильно. Ты не участвуешь в штурме дворца, потому что в это время будешь сдерживать либо снаружи, либо у центральных ворот крепости напор наших врагов», — кивнул командующий. «Ведь они, как только поймут, что мы задумали, сразу отправят к планете свои корабли. Второй Синий Легион должен будет держать оборону до тех пор, пока Александр Иванович не выполнит свое основное задание. «Что ж, космическая схватка мне больше по душе, чем беготня по бесконечным коридорам дворца в поисках мальчишки-императора», облегченно улыбнулась девушка, обрадовавшись, что все-таки поучаствует в сражении. «Мои сереброщитные в обороне еще сильнее, чем в атаке. Такова уж особенность этих кораблей, поэтому я с легкостью выполню свою задачу. Я рассчитываю на вас обоих». Старик поднялся из-за стола, подошел и положил руки нам на плечи. «Завтра именно от вас будет зависеть наше будущее. Если все получится, и у нас в руках окажется сам император, то неважно, чем закончится сражение, мы в любом случае сделаем огромный шаг к победе». «Контроль над династией очень сильно поднимет ваш авторитет», — согласился я, а сам уже мысленно думал о встрече с Стасией и ее сыном. «Однако, Александр, запомни один очень важный момент». Командующий строго посмотрел на меня. Император должен зайти к тебе на борт в полном своем церемониальном облачении, то есть со всеми одетыми на него атрибутами власти. Вы их знаете, так как часто видели их на трансляциях торжественных приемов. Это диадема, пояс, кинжал и браслеты на обоих запястьях. Повторяю, Ван Мин обязательно должен быть в них и в этот раз. Ты понял меня? Разве это так важно? Я думал, что главной ценностью для нас является прежде всего жизнь мальчика и его матери, нахмурился я. «Ван Мин, наш господин! Ведь только он сможет снова объединить империю и успокоить ее!» «Безусловно, император священен для нас, и мы сделаем все, чтобы защитить его, стать ему опорой и помочь обрести прежнюю власть над государством», — ответил Десса, вздыхая. «Именно для этого и нужны те атрибуты, о которых я только что упомянул. Это вещи, созданные на основе древних техноартефактов, собранных из пяти секторов империи. Помните технологии коренатов и альтерианцев, принцип действия которых нам до сих пор неизвестны. Вот это примерно из той же серии, что и печать императора. В данных атрибутах власти заключены некие энергии, которые помогут нам перевесить чашу весов в нашу пользу в этой гражданской войне. Поэтому просто поверь в то, что я тебе говорю, и выполни задание. Командующий еще раз внимательно посмотрел на меня. «Хорошо ли ты услышал и понял меня, Александр?» «Я все услышал, командующий, и исполню ваш приказ беспрекословно». «Глухо и слишком официально», — ответил я.